Объяснение и подкрепление адаптивных реакций. Когда пациент начинает осваивать новые когнитивные и поведенческие реакции, эти реакции необходимо подкреплять. Во время кризиса полезно обращать особое внимание на любые адаптивные реакции или идеи со стороны пациента, помогать ему выявлять их, а затем подкреплять. В других случаях терапевт может ссылаться на подобные случаи, в которых пациент действовал адаптивно и поощрять такое его поведение выявление факторов, препятствующих осуществлению продуктивных планов действий. Как только пациент и терапевт вырабатывают план действий, который представляется продуктивным, терапевт должен помочь пациенту выявить те факторы, которые способны помешать его осуществлению. Если этого не сделать, пациент, скорее всего, потерпит неудачу, решение проблем в будущем будет затруднено. Само собой разумеется, что выявление факторов, препятствующих реализации плана, должно сопровождаться обсуждением возможностей для устранения препятствий.